Так рассуждал Иван Ильич отрывочно и бессвязно, продолжая шагать по тротуару. На него подействовал свежий воздух и, так сказать, раскачал его. Минут через 5 он был успокоился и захотел спать. Но вдруг, почти в двух шагах от большого проспекта, ему послышалась музыка. Он огляделся. На другой стороне улицы в очень ветхом одноэтажном, но длинном деревянном доме задавался пир горой. Гудели скрипки, скрипел контрабас и взгливо заливалась флейта на очень весёлый кадрильный мотив. Под окнами стояла публика, больше женщины в ватных солопах и в платках на голове. Они напрягали все усилия, чтобы разглядеть что-нибудь сквозь щели ставень. Видно весело было. Гул от Опота танцующих достигал другой стороны улицы. Иван Ильич, не вдалеки от себя, заметил городового и подошёл к нему. "Что-то, братец, с дом?" спросил он, немного распахывая свою дорогую шубу ровно настолько, чтобы городовой мог заметить значительный орден на шее. Чиновника Псёлданимова, легистратора, отвечал, выпрямившись городовой, мигом успевший разглядеть отличие. «Пселдонимова?» «Бо! Пселдонимова!» «Что же он женится?» «Женится, ваше высокородие, на титулярного советника дочери, Млекопитаев титулярный советник, в управе служил. Этот дом за невестой ихней идет-с!» «Так что теперь уж это Пселдонимова, а не Млекопитаева дом?» «Пселдонимова, ваше высокородие!» Моле капитаева было, а теперь Пселданимова. Хм. Я потому у тебя, брат, спрашиваю, что я начальник его. Я генерал над тем самым местом, где Пселданимов служит. Точно так, ваше превосходительство. Городовой вытянулся окончательно, а Иван Ильич как будто задумался. Он стоял и соображал.